Она глядит в зеркало, видит, что пятно еще темнее, чем всегда, наконец, берет стальную щетку, какими соскребают краску с лодок, пятно, надевает ночную рубашку на ободранную до крови кожу и заползает в постель. Но в ней полно этого добра.